Глава, сорок восьмая. Год спустя. «Какие планы на вечер?» — интересуется Аня. «Мы пересекаемся в лаунж-зоне во время перерыва. Титов ни капли не соврал. Офис его компании — один из лучших в Чикаго. Мне здесь нравится. Помню, в университете, где я работала, на этаже установили кофейный аппарат. Казалось бы, что такого?» Американцы, скорее всего, даже не поняли бы причину всеобщей радости у студентов и преподавателей. Для нас же это был настоящий праздник. Правда, продлился он недолго. Вскоре автомат сломался, и починить его не представлялось возможным. В United Technology есть все и даже больше для комфортной работы сотрудников. Удобные зоны для отдыха с теннисными столами, шахматами, и книгами, спортзал, кинотеатр, на крыше сад – и поле для гольфа. Я начинаю лучше понимать, почему улыбаться здесь хочется чаще. Взяв кофе, сажусь на диван и похлопываю по светлой кожаной обшивке. Аня тут же опускается рядом. Она моя одногодка, хорошая девчонка, бойкая, умная и невероятно дружелюбная. Три года назад она выиграла грин-карту и благополучно мигрировала в Штаты вместе с любимым мужем. Есть предложение? Задаю встречный вопрос. Ты что-нибудь слышала о музыкальной рок-группе Flyleaf? Аня заметно хмурится, когда видит в моих глазах растерянность. Это та самая, где невероятно сексуальный солист посреди концерта стаскивает с себя футболку и оставшуюся часть выступления скачет по сцене топлес. Если бы ты видела его тело, то уже умоляла бы меня бронировать билеты в первом ряду. Я собираюсь ответить Ане в той же шутливой манере, но замечаю за стеклянной перегородкой отделяющую зону отдыха Вову и тут же осекаюсь. Он смотрит прямо на меня и ни на кого другого больше, собранный, серьёзный. Интересно, как давно за мной наблюдает? Когда наши глаза встречаются, то уголки его губ слегка ползут вверх. Я тоже улыбаюсь в ответ». «Ясно. обнаженка отменяется. Разочарованно вздыхает Аня. Титов взмахивает рукой и терпеливо ждёт, пока я подойду. Он никогда не отдыхает в лаунж-зоне. Максимум, который Вова может себе позволить — подняться на крышу, когда там никого нет из сотрудников, выпить кофе и закурить. Иногда он берёт меня с собой, и тогда я играю в гольф. Немного неумела, потому что так и не научилась концентрировать внимание. Но Титову нравится». Он часто, глядя на меня, расслабляется. «Извини, мотаю головой. Меня резко озарила. Сегодня же гендерная вечеринка, куда нас пригласили еще две недели назад. Хотя я бы все-таки предпочла обнаженку». Коллега, сочувствующая, поглаживает мое плечо, слегка сжимает его пальцами. Должно быть, расстраивается, что я не смогу составить ей компанию вечером. Вообще-то у Ани много подруг, но почти все они редко бывают настолько свободны, как я. Поднявшись с дивана, выбрасываю картонный стаканчик и выхожу из лаунж-зоны. Никто из коллег не обсуждает мою личную жизнь, не шепчется в спину и не задает откровенных вопросов. И это так странно? Впрочем, возможно, им и без того понятно, какие отношения связывают маркетолога и генерального директора крупной компании по производству систем обогрева вентиляции и кондиционирования. Решил последить за мной, интересуюсь у Вовы? Нельзя. Ты очень красивая. Проходящий мимо юрист пожимает руку Титову, затем здоровается со мной. Я тепло отвечаю ему на английском и, вернув взгляд на Вову, складываю руки на груди. — Я заеду за тобой в семь, — произносит он. Черные глаза опускаются ниже, на губы, ключицы и грудь. Быстро возвращаются назад, я ловлю. На лице Титова ни капли смущения. Договорились. Согласно киваю. Хорошего дня. Вова бросает взгляд на часы и хмурится, очевидно, вспоминая о чем-то важном. Он очень ответственный гендир. И его здесь все уважают и любят. И тебе, пчелка. Оставшуюся часть рабочего дня я провожу в хорошем расположении духа, потому что последняя... Проморассылка показала положительную динамику. Дизайн письма был простым, но актуальным. Условия акции изложены легким и доступным языком, а красивая кнопка мотивировала людей переходить на страницу товара без колебаний. Закрыв ноутбук, я выхожу из офиса и ищу глазами такси. Часто меня подкидывает Вова, но сегодня у него важное совещание. Как добираться на общественном транспорте за год, я так и не разобралась, а покупать собственное авто еще не рискнула. Увидев знакомый логотип такси, машу рукой и привлекаю к себе внимание. Водитель останавливается у тротуара, а я запрыгиваю в салон и устало протягиваю ноги. Этот день ничем не отличается от многих других. В Чикаго я почти год. Привыкла ли? Освоилась? Мне сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что за этот период у меня не было стабильного состояния, которое держалось бы дольше недели. Настроение скачет то вверх, то вниз. Сегодня я люблю мир, а завтра проклинаю тот день, когда родная мать решила родить меня на свет. «Спасибо», — говорю на английском, когда водитель останавливается у дома, где я арендую квартиру. Расплатившись картой, выхожу на улицу. «У меня самый милый район в городе. Здесь чисто, много зелени, живут хорошие люди, а еще минимальный уровень преступности», — так сказал Титов. Я замечаю соседку снизу, приветливо улыбаюсь ей, и крошечной баллонке, которую она держит под рукой. Когда подхожу к подъезду, то слышу звонок мобильного телефона. «Привет, привет!» — радостно здоровается Рина и, не дав вставить и слова, громко выкрикивает в динамик. «Можешь меня поздравить?» «О, наконец-то! Суд удовлетворил твой иск?» Перешагнув порог к снимаю туфли на шпильки и закатываю глаза от восторга, едва пятки касаются пола. Растёгиваю пуговицы на рубашке и направляюсь в ванную комнату. «Ещё бы! Теперь я свободна, богата и счастлива, как никогда раньше!» продолжает сестра. Правда, Давиду всё же удалось добиться требований видеться с детьми, но это не страшно. «Будешь больше времени уделять себе. Может, сходишь, наконец, на свидание». Распустив волосы, смотрю в зеркало, стираю тыльной стороной ладони помаду, облизываю губы. «Пора бы!» — вздыхает Рина. «Кстати, мне звонил Ян. Тоже поздравлял». Он от адвоката узнал об успешном окончании всего этого пиздеца. Услышав имя мужа, привычно замираю на месте, сильнее сжимая мобильный телефон в ушную раковину, чтобы не пропустить ни единого слова. «И как он?» Задаю вопрос вполне нейтральным тоном, но сердечный ритм при этом срывается и чистит.